Глава 4. 10 октября, дом 33, Пахилл-стрит. В гостиной я ещё раз перебрала всё в уме. Малиготони, утка с горошком, кролик тушёный с луком, варёная говядина, свёкла. Пирог с овощами, рагу с грибами, салат, копчёный угорь, малыш-утопленник. Сухофрукты, грецкие орехи, оливки, рейнвейн, кларет, портвейн для джентльменов, чай, кексы. Бокалы для вина, столовое серебро, скатерть. Генри Остин, мистер и миссис Тилсон, мистер Сеймур, мистер Джексон, вдовец с двумя дочерьми. С последними и мистером Сеймором мы познакомились за чаем у Генри Остина три дня назад, и я пригласила их к нам на ужин, в очередной раз вспомнив о том длинном столе, обо всех тех стульях. Когда я сообщила миссис Смит, что гостей будет ещё больше, она подняла на меня удивлённый взгляд, но сказала лишь «Сделаем, что сможем, мисс». А затем послала сестру за вторым кроликом и ещё одним копчёным угрём. «Ты уверен, что я ничего не забыла?» Я расхаживала по комнате, теребя спектр и, нанометр, и поглядывала в окно, еле удерживаясь, чтобы не броситься вниз к миссис Смит за очередной консультацией. Несколько часов назад она выставила меня из кухни, вежливо, но твёрдо, устав от того, что я путаюсь у неё под ногами. «Не забыла», — сказал Лим, хотя и сам явно нервничал. На нём был новый сюртук, и он то и дело оглядывал себя, будто проверял. Ровные строчки проложил портной. «Некоторые к экспедициям по Амазонке с меньшей дотошностью готовятся». В парадную дверь постучали, я выглянула в окно, внизу стоял экипаж. Трое Джексонов, двое Тилсонов и мистер Сеймур прибыли раньше Генри Остина. Мы вели светскую беседу в гостиной, во мне всё росла тревога о том, не пересохнет ли утка в печи, и я поразилась, насколько холодно мои гости держатся друг с другом. У меня зародилось подозрение, что ниточкой, связывавшей их всех, являлся сам Генри что в его отсутствии им, в общем-то, не о чем было разговаривать. Или здесь все себя так вели? Лем старательно поддерживал беседу, но к тому моменту, когда Генри наконец явился, его опоздание превратилось в главную тему для обсуждений, а моя тревога разрослась от пересушенной утки до судьбы ужина в целом. Одет он был, как всегда, элегантно, но имел взъерошенный вид и соответствующее настроение. «Утомительные и неотложные дела в банке. Я молю вас о прощении». Они с мистером Тилсоном переглянулись, затем Генри повернулся ко мне и поклонился. «Вас в особенности, мисс Ревенсвуд». Мы столкнулись взглядами, и я подумала о нашей предыдущей встрече в этой комнате. «Вам не за что просить прощения», — сказала я и залилась краской, вспомнив, что ровно теми же словами ответила ему и тогда. Судя по тому, как он посмотрел на меня, его посетила та же мысль. «И к чему выделять меня, когда все мы в равной степени волновались за вас? Но ведь это вы даёте свой первый ужин в Лондоне. Это вы полнитесь тревогами, не омрачит ли что-нибудь безупречно продуманный вечер и великолепный вкус Жаркова?» Я невольно улыбнулась. «Если я и тревожусь, то исключительно о вас. Мы опасались, что вас постигло некое злоключение. Именно за это я и каюсь перед вами. Хозяйку и так занимает тысяча забот, и гостям гоже приумножать их количество. Вы здесь — это самое главное. Мне показалось, что его кожа и белки глаз приобрели желтоватый оттенок, но, возможно, дело было в освещении. С вашим здоровьем всё в порядке, сэр? Вы хорошо себя чувствуете? «Вы врач в той же мере, что и ваш брат. А может, и в большей, но вы не ответили на мой вопрос. У меня всё хорошо, благодарю вас». Только и услышала я в ответ, и тут подошло время садиться за стол. Вы завели экипаж, какая радость. У джентльменов возникла масса вопросов, отвечать на которые я предоставила право ли ему, а сама принялась изучать лица гостей, пытаясь понять, нравится ли ему угощение. Я была так взвинчена, что вкуса еды почти не чувствовала, и достаточно ли проворен и грациозен наш новый лакей Роберт. Под осуждающим взглядом Дженкса, который отвечал за вино, Роберт быстро убрал со стола после первой перемены, а блюдо второй расставил именно так, как я и велела. При этом он был высок и хорош собой. Лим сделал отличный выбор. Края тарелок были чистыми, без брызг, еда сносной температуры, и, вопреки всему, она почти не разварилась. К счастью, гости беседовали куда непринуждённее, чем до застолья. Как хозяйка дома я сидела во главе стола, а Лим — в противоположном его конце. Гости, по традиции, сами выбрали, где сесть. Генри умудрился занять место справа от меня. Старшая из сестёр Джексон, Элеонор, устроилась напротив него, что меня позабавило и в то же время смутило. Зная о том, что в 1820 году она выйдет замуж за Генрия Остина, я не могла отделаться от ощущения, что она уже приметила его. Возраст на глаз я в этом веке определяла с большим трудом, но она, похоже, была плюс-минус моей ровесницей, или чуть младше, практически старой девой. Привлекательная, с большими тёмными глазами и красивым профилем, она то и дело украдкой поглядывала на Генри, из-за чего большую часть времени ей приходилось либо переводить свой ледяной взор на меня, либо, отворачиваясь, демонстрировать мне свою изящную шею. Понять, что она из себя представляет, мне так и не удалось. На все свои вопросы я получила максимально краткие ответы. Генри, вид у которого был определённо нездоровый, беседовал со мной, впадая иногда в нехарактерное для него безмолвие под косыми взглядами мисс Джексон. Я окинула взглядом стол в поисках отдушины. Мистер Сеймур, адвокат и друг Генри, расспрашивал Лима о юридических формальностях, связанных с освобождением рабов. Ответы Лейма были впечатляюще подробными, но ему никак не удавалось перевести разговор на менее специфическую тему. И с каждым упоминанием рабства лицо миссис Тилсон становилось всё более раздражённым и пунцовым. Её супруг сосредоточился на поглощении еды. Мистер Джексон, человек крупный и добродушный, обсуждал с мистером Тилсоном огораживание. А младшая мисс Джексон, Генриетта, миниатюрная барышня с рыжими волосами, бросала восхищённые взгляды то на Лима, то на мистера Сеймура надеясь, вероятно, выйти за кого-нибудь из них замуж. Вот только грузному мистеру Сэмуру было уже хорошо за сорок, а Алием для этой роли не годился, по причинам, постичь которые она бы не сумела. «Но до чего ужасно быть здесь женщиной», — подумала я, осознав, что и сама я, пусть и прекрасно всё понимая, мысли о них исключительно в привязке к мужчинам, к тем, кому они станут женами или о ком могут только мечтать. Роберт убрал со стола блюда второй перемены, и вскоре после этого подали орехи, сухофрукты и портвейн. Ещё чуть-чуть, и подойдёт минута, когда мне нужно будет встать и увести дам наверх, в гостиную. Я поймала взгляд миссис Тилсон. Она едва заметно кивнула мне и улыбнулась. Поднявшись, я произнесла «С вашего позволения, Реди!» и тут же пожалела, что не выбрала фразу пооригинальнее, но дамам хватило и этой. Я совершила ещё одну попытку расколоть мисс Джексон, но та вела себя ещё холоднее, чем за ужином, что подтвердило мои подозрения. Она видела во мне соперницу. Поскольку я была лишена возможности заверить её в том, что победа в итоге достанется ей, я сдалась и обратила своё внимание на миссис Тилсон. В окружении одних лишь дам она внезапно стала разговорчива и принялась рассказывать мне о своей подруге-аболиционистке, об которой пару дней назад выпала невероятная честь познакомиться с Уильямом Уилберфорсом, прославленным членом парламента и борцом против работорговли. «Э, «Каков он в жизни, ваш мистер Уилберфорс? Как отозвалась о нём ваша подруга, он приятная персона? Или от него исходит дух фанатичности?» Спросила я и тут же зажала рот ладонью. Уилберфорс, как и миссис Тилсон, был истово верующим человеком, одним из возрождённых христиан, чья пылкая набожность часто раздражала людей не столь одержимых религией. Неужели я только что намекнула, что она тоже фанатичка? Миссис Тилсон лишь благостно возвела глаза к небу. «Передать не могу, до чего это великий человек». «Он так великодушен, так открыт и в то же время так высокоморален и благочестив». Так, по крайней мере, сказала миссис Сиграев. «Быть может, однажды и вам доведётся встретиться с ним, мадам? О, я и мечтать о таком не смею». Через некоторое время со стороны лестницы до нас донеслись голоса, смех и шаги. Мужчины. Я сидела спиной к двери, но по взгляду, который мисс Джексон метнула в ту сторону, поняла, что в комнату вошёл Генри. Мисс Джексон беседовала с сестрой на некотором отдалении от нас миссис Тилсон. Подойдёт ли он к ней? Нет, он подошёл ко мне. Хочу ещё раз принести вам извинения за своё опоздание. Прошу, не будем больше об этом, я уже давно всё забыла. Я почуяла на себе взгляд мисс Джексон, хотя, возможно, у меня просто шалило воображение. Оборачиваться я не стала. Надеюсь, дела в банке идут хорошо, и чтобы там не приключилось, это не помешает визиту вашей сестры. Она ведь уже вот-вот должна приехать. Как любезно с вашей стороны, что вы запомнили, она скоро прибудет. Он умолк и улыбнулся мне. Она — небольшая любительница наносить визиты. Возраст уже не тот, но я обещаю, что мы с ней непременно вас навестим. Это я почту за честь нанести ей визит. Первый визит к незнакомому человеку представлял собой сложную комбинацию условностей. Вежливый намёк Генри на то, что в обществе я занимала более высокий статус, чем Джейн Остин, показался мне абсурдным. И что вы имели в виду под словами Возраст уже не тот. Ваша сестра, несомненно, далека от того, чтобы считаться антиквариатом, сэр, не так ли? Разве она не младше вас? Я лишь имел в виду, что ныне она ведёт тихий образ жизни и не особенно стремится заводить новые знакомства. Но для вас она сделает исключение, даже не сомневайтесь. Мне бы не хотелось, чтобы она поступала против своей воли». Как-то слишком свободно он распоряжался её временем, хотя, возможно, я надумала лишнего. В этой теме объективности мне явно недоставало. Надо бы закрыть рот, пока моя одержимость Джейн не стала бросаться в глаза. О, не бойтесь, это совсем не в её духе. Но как поживаете вы сами, мисс Ревенсвуд? Довелось ли вам побывать ещё где-нибудь в Лондоне с момента нашей последней встречи? Боюсь, с тех пор я была главным образом занята планированием сегодняшнего ужина. Разумеется. Подобные домашние тяготы поглощают целиком, не так ли? Не представляю, как женщины со всем этим управляются. Воистину, они и есть сильный пол. Без моей верной экономки Бижен я бы оголодал и через пару дней остался без чистых сорочек. Уверена, вы недооцениваете свою находчивость, сэр. Ну, разве что немножечко. Он улыбнулся и задержал на мне взгляд. Когда за последним гостем закрылась дверь, и мы с Лимом развернулись к лестнице, я издала утомлённый вздох. На ближайшее время ужинов со меня хватит. Всё прошло успешно, но ценой тому был серьёзный стресс. Я надеялась, что повторять этот опыт не придётся, и этот приём выполнил свою миссию выказать почтение нашим новым друзьям и продемонстрировать им, что мы знаем, как вести себя в обществе. Кажется, всё прошло хорошо. Без катастроф. Лим на ходу развязывал галстук. Мы вернулись в гостиную. Генри Остин от тебя просто не отлипал. Это хорошо или плохо? Я закрыла за нами дверь. Даже с высоты двух этажей я слышала плеск воды и звон посуды, которую мыли на кухне. Это лучше уточнить у мисс Джексон. «Значит, ты тоже это заметил? Я уж думала, мне почудилось». Мы стояли перед камином. Мне было хорошо и спокойно, будто с плеч моих сняли неимоверную тяжесть. «Такую ты речь там выдал об освобождении рабов. Сомневаюсь, что я смогла бы вот так сходу вспомнить все подробности. Как хорошо, что тебе этого делать и не нужно». Он вытянул руки, хрустнул костяшками и потёр глаза, словно избавляясь от копившегося весь вечер напряжения. «У тебя бывает такое чувство?» Я замолчала. «Какое?» «Я знаю, что это прозвучит безумно. Иногда мне кажется, что я забываю собственную жизнь, своё прошлое. Как будто всё это случилось не со мной, и что мы на самом деле были на Карибах и приплыли сюда на корабле и... Я замолчала. Я собиралась сказать «И приходимся друг другу, братом и сестрой», но вдруг поняла, что в эту часть легенды не верю. Даже будучи единственным ребёнком в семье, я не сомневалась, что своего брата, существуя он на самом деле, я понимала бы куда лучше, чем Лима, который по-прежнему оставался для меня шкатулкой с секретами. У актёров такое постоянно. Даже в обычной жизни, когда ты снимаешь грим, переодеваешься в привычную одежду и время между спектаклями проводишь дома. Лим стянул с головы парик, бросил его на каминную полку и поворошил короткие тёмные волосы. От этой штуки мне всё время кажется, что у меня вши, и что я на 20 лет отстал от моды. После землетрясения в Монголии я волонтёрила там 9 месяцев. Это была моя самая долгая миссия — И к концу неё моя собственная жизнь начала казаться чем-то нереальным, но не до такой степени, как сейчас. Там ты всё равно могла оставаться собой. Возможно, дело в этом». Помолчав, он добавил. «Когда леди вышли, Генри Остин принялся рекламировать мне инвестиционную схему, связанную с каналом в Корнуолле. Говорит, гарантированная прибыль 20% в год». «Так вот что обсуждают мужчины, когда мы уходим. Дела. Как мило. Не давай ему слишком много. Ни в коем случае». Обзаведясь двойкой красивых гнедых лошадей, конюхом-кучером и подержанным, но элегантным ландо, мы вступили в новый социальный круг — общество людей, которым нечем было заняться, кроме выездов. Для удовольствия катались по паркам с более конкретными целями по сумасшедшим улицам Лондона. Мы часто ездили за покупками, за одеждой, провизией, пищебумажными принадлежностями, зонтиками от солнца, редикюлями, веерами, лентами, домашней утварью. И это занятие сильно меня нервировало, ведь столько всего могло пойти не так. Но от самих поездок в экипаже я получала только удовольствие. В мире, где по умолчанию все передвигались со скоростью пешехода, я находила быстрое перемещение изумительным. Рискованность его пугала, но в то же время бодрила. С «Переслугой» по-прежнему всё было сложно. Я с самого начала знала, что для нашего образа жизни требуется больше слуг. Дэшвыды из чувства и чувствительности после переезда в Девоншир, вынужденные перебиваться на 500 фунтов в год, обходились всего двумя служанками и одним слугой, что сигнализировало о заметном шаге вниз по социальной лестнице. Да, Том, бывший трубочист, который впервые в жизни стал есть досыта, действительно помогал всюду, где успевал. Выполнял кухонные поручения миссис Смит, драил кастрюли, крутил вертел в жаровне и всегда был на подхвате у Грейс. Но он был ещё мал, и дела у Грейс всё равно не заканчивались. Судя по всему, она плохо справлялась с вытиранием пыли. Однажды ранним утром я услышала, как Дженкс выговаривает ей за это тихим, но ядовитым голосом. Ящики для угля иногда подолгу стояли пустыми Пару раз она не заправила мне постель Так что я стала делать это сама Я решила повысить её до камеристки И подыскать другую горничную Мне нравилась Грейс Трудолюбивая и педантичная Она, похоже, была твёрдо намерена выжить максимум Из своей безрадостной жизни Оставшись сиротой в 11 лет Она с тех самых пор ходила в прислугах Я больше не успевала самостоятельно одеваться, укладывать волосы и следить за порядком в своём растущем гардеробе, и в таких деликатных вопросах предпочла бы обратиться за помощью к ней, а не нанимать для этого незнакомого человека. Отсутствие опыта работы камеристкой в её случае было скорее плюсом. Она не станет сравнивать меня с другими, более искушёнными леди. Грейс или Норт как мне теперь приходилось её называть, поскольку камеристка заслуживала обращения по фамилии, предложила в качестве кандидатки на роль горничной свою младшую сестру Дженни. Та прежде служила в бельевой лавке в Чипсайде, где в одиночку выполняла всю работу по хозяйству, и обращались с ней там скверно, так по секрету сообщила мне Норт. Сестра миссис Смит Сара, которая пришла нам на помощь во время приготовления к званному ужину, осталась работать на кухне. Наши новые слуги лакей Роберт и отвечавшие за экипаж и лошадей Уилкокс привыкли к неуютному сосуществованию с Дженксом. Тот теперь считался старшим лакеем, а в теории вообще дворецким. Но приоритет отдавал своей второстепенной роли коммердинера Лима, отчего на красавчика Роберта свалилась прорва работы по дому. «Роберт мне нравился», А вот к Дженксу я питала отвращение, поскольку подозревала, что он подслушивает под дверьми, и была уверена, что он меня недолюбливает. То, как он смотрел, или, скорее, избегал смотреть на меня, тон его голоса, всё указывало мне на моё место, тогда как с Лимом он вёл себя почтительно и чуть ли не по угодливо. Восемь наёмных работников, подобающее количество прислуги для тех, за кого мы себя выдавали, были целой толпой. Находиться в их окружении было всё равно, что управлять небольшим бизнесом, где сотрудники никогда не расходятся по домам. И если нам и раньше не недоставало приватности, то теперь мы окончательно её лишились». Чтобы обсудить что-нибудь без опаски быть подслушанными, нам с Леймом приходилось переговариваться шёпотом, отправляться на пешую прогулку или выезжать в экипаже в Гайд-парк или ещё дальше, в сторону Хампстед-Хит, где Лондон переходил в пригород. Наш дом больше нам не принадлежал. И я иногда скучала по отсутствию условностей и хаосу тех, казалось, давно ушедших в прошлые дни, когда у нас было всего трое слуг. Ужин имел успех так я, по крайней мере, думала, пока Генри Остин не пропал из виду. После званого ужина у себя дома Генри успел пригласить нас на чай, съездить с Лимом на конный аукцион «Татерсолс» и помочь ему с выбором лошадей, это не считая того примечательного дня, когда он заявился к нам с гордостью и предубеждением. Позже он принял от нас приглашение на чай» но затем прислал вежливое письмо с отказом, сославшись на непредвиденные дела в банке, из-за которых ему пришлось покинуть город. В том же письме он пообещал скоро вернуться и навестить нас, но так этого и не сделал. Зная, что вскоре ему предстоит слечь загадочной болезнью, которая выведет его из строя на несколько недель, я начала задаваться вопросом, не скосил ли его уже. Или это мы в чём-то оплошали, нарушили какое-то негласное правило вежливости? Спросить совета было не у кого, и нам оставалось только ждать. Мы опасались, что нарушим этикет, если заявимся к нему, не дожидаясь обещанного им визита. Разлучённая с человеком, с которым мне очень нужно было свидеться, вынужденная уповать на то, что нас всё же сведут чьи-то усилия или случаи, я напоминала себе кого-то из героинь романа Джейн Остин, возможно, н Эллиот из романа доводы рассудка мы ходили на чаек к джексонам выезжали в парк но с генри остином так ни разу и не столкнулись надеясь встретить его на пути с работы домой я наносила визиты миссис тилсон настолько поздно насколько позволяли правила приличий но генри не появлялся я специально поехала за покупками на генриа стрит возле Ковенгардена, где располагался его банк без толку Мы значительно преуспели за время своего пребывания в 1815 году, но наш прогресс, казалось, остановился. А я ждать не умела совершенно.